Роман Куликов «Цепь судьбы» Четвертая книга цикла «Сталкер. Связанные зоной». Серия «Новая зона». Анотация «Странный зов тянет разных людей в таинственную московскую зону. Причиняя боль и страдания, заставляет, бросить все, совершая безумные поступки, отправиться в путь туда, где царит опасность и смерть поджидает на каждом шагу. Зов направляет избранных им людей к загадочной цели. И что случится, когда они наконец доберутся до нее никому не известно. Роман куликов цепь судьбы пролог Олег бежал изо всех сил, стараясь максимально увеличить разрыв между собой и мутантами, но знал, что они все равно найдут его. Даже в этой заброшенной деревне, куда завела его кривая дорожка судьбы, среди домов, источающих ароматы затхлости, гнили, сырости и плесени, его след потерять было невозможно. Олег в который раз обернулся и досадливо поморщился, разглядывая едва заметную разноцветную дымку, тянущуюся за ним от самых крайних домов, Бледно-розовый шлейф запаха крови, желтоватые нити из молекул пота и темно-серые, словно состоящие из тонких, морозно-сверкающих иголок, взвесь страха. Если уж даже он это видел, то для мутантов такой след даже не путеводная нить, а толстый канат, накрепко привязанный к Олегу. Но где же этот треклятый дождь, когда он так нужен? Олег с надеждой посмотрел на небо. Хмурые серые тучи всего полчаса назад пролились коротким ливнем, превратив почву под ногами в скользкую грязь и, видимо, не собирались повторять этого в ближайшее время. «Ну, давай же, ну хоть небольшой дождичек», — мысленно упрашивал природу Олег. «Если бы удалось сбить преследователей со следа, пусть ненадолго, на те же полчаса, он смог бы затаиться...» немного восстановить силы, заняться кровоточащими ранами, оставшимися после предыдущей схватки, когда мутанты окружили его на опушке леса. Мольбы Олега призвал раздавшийся неподалеку вой. Беглецу вздрогнул, оступился, со всего маху полетел на землю и заскользил по грязи прямо в радужно переливающуюся аномалию. Вскрикнув, он инстинктивно растопырил пальцы и силой погрузил их в землю, останавливая свое скольжение. Покрывшись холодным потом, Олег пытался восстановить сбившееся дыхание. В груди бешено колотилось сердце. Медленно поднявшись, он с отчаянной злобой смотрел на вихревую ловушку, в которой едва не угодил. Мало того, что мутанты уже буквально дышали в спину, так еще и аномалии постоянно преграждали путь. Внутри появилась невнятная, но крайне неприятная дрожь. Здесь все против него. Мутанты, аномалии, даже погода. Ему не удастся сбежать. Несмотря на все его усилия, погоня приближалась. Отчаяние прокралось в душу и разлилось по телу предательской усталостью. Олег знал, что с еще одной атакой мутантов ему, скорее всего, не справиться. Он опустил руки, закрыл глаза и снова поднял лицо к небу. «За что мне все это? За что? Будь неладны эти ученые со своими долбанными исследованиями и птаха со своими артефактами!» Олег провел ладони по лицу, чтобы вытереть пот, забыв, что руки испачканы землей. «Да чтоб тебя!» — выругался он, моргая и отплевываясь. Раздражение отплекло его от тягостных мыслей. Олег посмотрел на сжатые в кулаки пальцы, сбитые костяшки и сорванные ногти, следы от клыков какой-то твари, которую он даже названий не знал, на правой ладони и изодранной кожи на левой. Боли он почти не чувствовал и знал, что раны, скорее всего, заживут, но для этого нужен покой и отдых, чего в ближайшее время явно не предвиделось. Нет, нельзя раскисать. Ну и пусть против него сейчас вся эта поганая зона, но даже ей так просто с ним не справиться. Твоя предшественница не получила брига, вспомнил он свое давнее почти забытое прозвище. И ты подавишься. Потом повторил, разжигая в себе злость. Подавишься. Не для того он дрался за свою жизнь столько времени, чтобы сейчас сдаться и сдохнуть в какой-то неизвестной деревушке. Оружие. Мне нужно оружие. Пересилив внутреннюю слабость, он, казалось, обрел второе дыхание. Встряхнувшись, Олег начал искать пути к спасению. Понятное дело, что ничего огнестрельного он сейчас не найдет, даже завалящего пистолета. Но ведь оружие называется не только то, из чего можно стрелять. Олег огляделся. В заброшенных дворах наверняка можно найти что-то подходящее. Он утер пот и грязь со лба разодранным рукавом и принялся за поиски. Сарай ближайшего дома особо не порадовал. Пара граблей с отломанными зубцами, прогнившая лопата и ржавый серп без рукоятки. Ничто из этого на оружие не тянуло. Следующий двор снабдил его лишь вилами на кривом, но все еще достаточно крепком черенке». Олег начинал нервничать, время поджимало, мутанты вот-вот нагрянут, а он не готов их встретить. Дальнейшие поиски не принесли сколь-либо ощутимых результатов. Скудный арсенал пополнился небольшим топором с тупым изубренным лезвием и самодельным ножом из нержавейки с неудобной деревянной ручкой. Осторожно обходя аномалии, Олег вышел на дорогу между домами и сделал пробный замах топором. Получилось сильно, резко, но неубедительно. Даже при всей его теперешней силе, к которой он никак не мог привыкнуть. И тут Олега осенило. А ведь правда, он может попробовать найти что-то менее традиционное, но более тяжелое. Он огляделся. В десяти метрах за накренившимся забором ржавел гусеничный трактор. Олег быстро подошел к нему и осмотрел. Одна гусеница оказалась разорвана. Без заметных усилий он снял звенья зубцов ведущей звездочки и попытался вытащить оставшуюся часть гусеницы из-под трактора. Просунув пальцы в отверстие трака, Олег изо всех сил потянул на себя. Ржавые колеса заскрипели. Олег стиснул зубы, всем телом отклонился назад и резко, до боли в суставах, дернул. С металлическим хрустом отломилась одно из направляющих колес, и гусеница с груди в коме земли вылезла наружу. Тяжело дышать затраченных усилий, Олег решил опробовать свои импровизированное оружие на месте. Поудобнее захватил крайний трак, замахнулся и ударил гусеницей по ближайшему забору. Доски разлетелись в щепки. Довольный результатом, Олег подумал, что сейчас лучше не расходовать напрасно силы и, имея орудие для нападения, заботиться еще и защитой. В соседнем доме он нашел наполовину укрытую куском сгнившего брезента кабину ЗИЛ-130. Олег оторвал крышку капота, топором вырубил две полосы и загнул их внутрь, сделав рукояти. Надев самодельный щит, взял в эту же руку вилы, потом засунул за пояс топор, убрал заголенище нож и свободной рукой поднял гусеницу от трактора. Экипировавшись подобным образом, Олег неожиданно почувствовал, будто провалился во времени на несколько веков назад. Что-то древнее проснулось внутри него, огненной волной пробежало по жилам и придало дополнительных сил. Первобытные ненависти, дикой жажда жизни исказили черты лица, скривили губы в зверином оскале. В этот момент снова раздался вой гораздо ближе, чем раньше, но теперь он уже не вызвал страха, а лишь отозвался легким холодком в груди. Олег не спеша вышел на середину деревни, волоча за собой металлические звенья. Грунтозацеп оставляли в сырой земле длинные борозды. Чтобы обеспечить себе прикрытие с флангов, Олег выбрал место между двумя достаточно большими аномалиями, остановился и воткнул вилы в землю. Первые мутанты только показались на окраине. Пять шипастых собак на бешеной скорости неслись к своей предполагаемой жертве. Прикрывшись щитом, Олег стоял с отведенной назад рукой, в которой сжимал гусеницу и ждал. Вслед за шипастами показалась стая других псов, колышей, как их прозвал Олег, с облезшей до мяса шкурой, с торчащими из пасти, вывораченными наружу двумя рядами клыков. И еще три морока, горилоподобные твари, жилистые, с длинными когтистыми лапами. Вместо надбровных дуг вертикальные костяные резцы от самых глубоко утопленных красных глаз почти до маковки. Они перемещались, испуская из ноздревых отверстий, дрожащие марево впереди себя. Для любого другого человека они были бы невидимыми, но для Олега их маскировка словно не существовала. Мутанты выглядели окутанными белесой дымкой, но никак не невидимками. Взмокнув от напряжения, он смотрел на приближающихся врагов, различая их запахи, чувствуя исходящую от них жажду крови. Внутри у него кипела жгучая ярость по отношению к зоне и ее порождениям. Первую прыгнувшую на него шипастую собаку, Олег встретил убийственным ударом щита, отбросив зверя на несколько метров. Затем с певучим свистом рассекли воздух, соединенный в цепь траки. Гусеница с невероятной силой обрушилась на мутантов, буквально вдавив землю сразу двух шипастых. Смешанная с кровью грязь брызнула в стороны. Олег сразу дернул звенья на себя, замахиваясь для следующего удара – На мгновение он открылся и пропустил одного из дверей, но успел увернуться от оскаленных зубов и пинком отправил мутанта в ближайшую аномалию. Следующий удар гусеницы он нанес по диагонали, сметая часть подоспевших в схватке голышей и последнюю шипастую собаку к забору слева от себя. В одно мгновение злобные мутанты превратились в мохнатую, кровоточащую, искалеченную и жалобно скулящую кучу. Оставшиеся голыши своим воем и лаем разбежались в стороны, но передышки Олег так и не получил. Все три морока напали практически одновременно. Металл импровизированного щита сминался под ударами их лап. Когти мутантов оставляли на нем рваные борозды. Олег начал отступать назад, едва успевая закрываться. Без возможности замаха гусеница из грозного оружия превратилась в обузу, которая только стесняла движения. Олег бросил ее на землю, схватил вилы и ударил поверх щита, словно копьем. Зубцы попали одному из мороков в верхнюю часть груди. Мутант взвыв, рухнул на землю, а Олег, продолжая вступать, выхватил из-за пояса топор. Вихревые ловушки больше не защищали с боков, и голыши обегали Олега с разных сторон. Ко всему прочему, он не помнил, где позади него находились другие аномалии, и вынужден был пятиться, рискуя в любой момент угодить в одну из них. Потерявшие сородичи мороки не остановили свою неистовую атаку. Ближайший впился когтями в металл щита и попытался вырвать его из рук человека. Понимая, что щит не удержать, Олег вместо того, чтобы пытаться тянуть на себя, уперся ногами в землю и с отчаянным криком надавил вперед. Вцепившийся в щит мутант не устоял и повалился на спину, увлекая за собой Олега. Осознавая, что остался полностью открыт для второго морока, Олег, не глядя, ударил топором в его сторону и почувствовал, как тупое лезвие разрывает плоть и ломает кости. Вопль покалеченного мутанта едва не оглушил человека, горячая кровь залила голову и шею, густые капли стекали по лицу, но внимание Олега уже переключилось на противника, прижатого щитом к земле. С диким криком он замахнулся и обрушил оружие на голову морока, разрубая ее почти пополам. Внезапно он ощутил сильный толчок в спину и резкая боль обожгла левое плечо и лопатку. Один из голышей наконец добрался до него. Олег снова закричал. Выпустив рукоять топора, он рукой схватил вцепившегося в него мутанта за облезлую шкуру. Резко дернув, оторвал от себя и отбросил в сторону. Потом быстро перекатился, прикрываясь измятым разодранным щитом, судорожно нащупал за голенищем нож, последнее оставшееся у него оружие, и поднялся, оглядываясь в поисках остальных врагов. Но три голыша, поскуливая, кружили в десятки метров от человека и не собирались нападать. Олег еще какое-то время смотрел на них, а потом, зажав покрепче нож в руке, неожиданно сорвался с места и побежал в сторону мутантов с хриплым криком. Твари помчались прочь, а Олег остановился и провожал их взглядом, пока они не скрылись за околицей. По лицу сбегала кровь мутантов, по спине своя собственная, сочившаяся из разодранного плеча. Невероятная усталость обрушилась на Олега. Он едва устоял на ногах. Не было никакой радости от победы или от того, что остался жив. Лишь боль от ран и давящая усталость. Олег из последних сил добрел до ближайшего дома. Кое-как закрыл дверь и опустился на потрескавшиеся доски пола. Сколько еще он выдержит? Постоянное напряжение, опасность, боль... Он уже столько прошел. Но везде было одно и то же. Проклятая зона. Она казалась бесконечной. Всюду, куда бы он ни направился, его ждали аномалии и мутанты. И не оставлял ощущения, будто кто-то преследует его. Постоянно чувствовал чье-то незримое присутствие и ненависть, направленной на Олега. Он понял, что сейчас потеряет сознание, но прежде чем провалиться в забытье, засунул руку за пазуху и проверил потайной карман. Нащупал через ткань небольшой прямоугольный контейнер с флешкой внутри, удовлетворенно произнес «на месте» и отключился.